Глава двадцать Чувствуя, что взмог, Бату в сердцах себя обругал. Пот под одеждой способен застывать так, что человек становится безучастным, вялым, а в итоге ложится и умирает на снегу. Эта мысль заставила его фыркнуть. Быть может, хотя бы неизбывный медленно кипящий гнев спасет его от этой участи. О том, что потеть не следует... Хорошо знали все, но только попробуй от этого уберегись, когда ты еще с восемью воинами управляешься вручную с тяжеленной повозкой, толкая и покачивая ее, пока та упрямая не соизволит сдвинуться еще на локоть другой. От повозки веревки тянулись к группе тягловых людей, мрачных, молчаливых русских, которые тащили, не оглядываясь. Чтобы привлечь их внимание, приходилось ожигать их кнутом или чем-нибудь в них кидать. Работа была сумасшедшая. И что еще муторней, ее приходилось повторять снова и снова, когда повозка накренялась, а из нее высыпалось содержимое. В первый раз, когда одна из повозок, сорвавшись, стремглав покатилась вниз к подножию горы, Бату чуть не рассмеялся. Но затем он увидел, как один воин схватился за окровавленное лицо, по которому хлестанула лопнувшая веревка, а другой стал нянчить сломанные запястье. С каждым днем повреждений и увечий Становилось все больше, а на холоде даже сравнительно небольшая рана вытягивала силы так, что на завтра с трудом удавалось подняться. Все ходили избитые, изрезанные, нервы были на пределе. Но субудай со своими драгоценными военачальниками поторапливал, подгонял, и что ни день, то приходилось взбираться все выше. На низком белесом небе колыхалась призрачная дымка, угрожая повторным снегопадом. Когда снова повалил снег, многие отчаянно застонали. Повозки и по твердой-то почве двигались с трудом. А сейчас на рыхлом снегу люди поскальзывались и падали на каждом шагу, задышли хватая ртом воздух и зная, что на смену им сюда никто не придет. В работе были задействованы все. И Бату недоумевал, как и когда они успели нагрузить такой вес на повозки. Со своим туменом он вышел почти налегке. А тут временами казалось что со всеми инструментами и оснасткой, которую они волокли, можно построить целый город в пустыне. Субудай притащил с собой в горы даже строевой лес, груз, нести который приходилось многим сотням человек. Понятно, им теперь есть чем обогреваться ночами, когда жечь больше нечего, но горный ветер это скромное тепло безжалостно расхищал или же остужал тебя один бог, пока другой поджаривался». Бату бурно негодовал от того, что его сюда упекли, но не меньше от того, что Гуюк не замолвил за него перед Орлоком словечко. Единственная провинность Бату состояла, пожалуй, в том, что он поставил под вопрос абсолютную власть Субудая, но ведь он не ослушался его приказов. Этим впору было гордиться, однако наказание Бату получил как за ослушание. Молодой темник снова согнул спину, вместе с другими подставляя плечо под жердину, которая надлежала поддеть застрявшую на ухабе повозку. «Один, два, три!» Все взревели от натуги, Субудай не смог воспрепятствовать его людям спешиться и отправиться своему темнику на подмогу. Быть может, поначалу людьми двигала верность своему военачальнику, но после долгих дней изнурительного труда они уже, небось, ненавидели Орлока так же, как и сам Бату. «Один, два, три!» — прорычал он опять. Повозка словно нехотя приподнялась и выехала из ухаба. Земля ушла из-под ног, и Бату, чтобы сохранить равновесие, ухватился за днище повозки. Руки были обернуты в шерсть и овчину, но все равно немилосердно щипали ободранные до мяса. В свободные минуты он яростно разминал их, чтобы кровь доходила до кончиков пальцев, а то отморозишь, и тогда пиши пропала. Вон сколько людей вокруг с белыми пятнами на носу и на щеках. Это объясняет и затянувшиеся рубцы у воинов постарше, что уже проходили через подобное. Субуда имел право отправить его на любое задание, но Бату считал, что полномочия Орлока вполне могут быть оспорены. Его право командовать исходит от хана, но даже в походе не все действия носят сугубо военный характер. Неизбежны моменты, когда надо принимать политические решения. А это привилегия правителей, а не воинов. Заручившись поддержкой Гуюка, Орлока можно будет потеснить, а то и вовсе сместить. Это как пить дать. Надо лишь дождаться подходящего момента, когда авторитет Субудая пошатнется. Бату снова ухватился за повозку. Проклятая теперь накренилась и чуть не опрокинулась. Сейчас бы малость отдохнуть, отдышаться. Но верх брала запальчивость, которая росла в Бату день ото дня и не ханской крови, будущее за ними, а не за каким-то там старым разбитым воякой, которому давно пора на покой, ко спасти. В своей злости Бату черпал силы. Повозку он приподнял чуть ли не самостоятельно и стал яростно толкать ее вперед и вверх. На лошадь Угадей усаживался медленно, чувствуя, как стонут бедра. И когда он успел сделаться таким неповоротливым? Мышцы ног и поясница невероятно ослабли. Едва привстав в стременах, хан ощутил, что ноги дрожат, как лошадь, стряхивающая мух. Он заметил, что сархота намеренно на него не смотрит, а вместо этого вьется вокруг сыновей. Хубилай проверял у своей лошади подпругу, а Арикбуга с хулагу в присутствии хана просто молчали. Ее младших сыновей Угадей знал только внешне, но сархата не взяла за правило приводить вечерами Хубилая коротать время за разговором. Вначале Угадей шел на это только ради нее, но постепенно и сам полюбил беседовать с юношей. Он был сообразителен и мог без конца слушать истории о былых сражениях, особенно о тех, в которых принимал участие Чингисхан. Угадей поймал себя на том, что, беседуя с Хубилаем, как будто сам заново переживает славные прошлые державы и ежедневно продумывал, о чем будет рассказывать одаренному юноше нынче вечером. Хан украдкой попробовал еще раз приподняться в стременах, испытывая ноги, после чего оглянулся на посмеивавшуюся Дрыгене. Свою лошадь он развернул к ней. Хан знал, что сильно исхудал и поблек за время, проведенное во дворце. Ныли суставы а сам угадай жаждал вина, да так, что при мысли о нем пересыхало во рту. Жене он обещал, что будет выпивать только несколько чаш в день. Более того, она заставила его в этом поклясться. Он уж не стал говорить ей, какого нешуточного размера чаши сейчас обжигаются для него в печах. Слово «хана» подобно железу, но вино для него — одна из немногих оставшихся радостей жизни. Если чувствуешь, что устаешь, то лучше не упорствуй, — посоветовала Доригена. Командиры твои, если надо, подождут еще денек-другой, а ты должен без спешки восстановить силы. Угадай улыбнулся. Неужто все жены с какого-то момента становятся для своих мужей матерями? Подумав об этом, он не удержался и поглядел на Сархотани. все такую же тонкую и сильную, как юноша-пастух. Вот уж кто не должен мерзнуть в холодной постели. Признаться, он уже не помнил, когда наяву, а не во сне, испытывал нормальную мужскую потребность. Тело казалось выжатым, увядшим и старым. Но осеннее небо было солнечно-синим, и, пожалуй, сегодня можно проехаться вдоль канала, посмотреть, как там идут работы, а то и искупаться в питающий канал реке, если хватит духу залезть в ледяную воду. «Смотри, не спали город, пока я в отлучке», — строго сказал хан. «Не обещаю, но постараюсь», — ответила Драгена, улыбнувшись его суровому тону. Потянувшись, она взяла его продетую в стремя ногу так, что Угадей почувствовал нажатие. «Говорить о своей любви к жене нет смысла». Хан лишь нагнулся и притронулся к ее щеке, после чего дал шпоры лошади, которая зацокала копытами к воротам. С ним отправились сыновья Сархатани. Хубилай вел в поводу трех лошадей, навьюченных всякой снедью. Угадей наблюдал за юношей, таким полным жизни, что даже смотреть больно. Своими воспоминаниями о смерти Талуя хан с Хубилаем не делился. К такому повествованию он еще не готов. У самого душа болела вплоть до этого холодного утра. С полдня ушло на то, чтобы добраться до реки, После стольких месяцев, проведенных без движения, мышцы живота ныли. К тому моменту, когда настала пора спешиться, руки-ноги хана были словно налиты свинцом, а бедра сводила судорогой так, что впору закричать. А через долину уже доносилось знакомое потрескивание, из завеса веса дыма вдали белело, словно утренний туман. В воздухе припахивало едкой горечью, памятной угадею еще с Сунской границы. Удивительно, но сейчас этот щекочущий ноздри запах казался даже приятным. Сархатани с сыновьями разбили лагерь, установив возле берега, где по суше, небольшую юрту. На костре уже кипела вода. Пока заваривался чай, Угадей снова влез на лошадь. Он цокнул языком, привлекая внимание Хубилая, который тут же вскочил в седло, готовый следовать за ханом. Глаза юноши блестели, щеки румянились от волнения. Вместе они поскакали по залитому солнцем полю, туда, где к смотру приготовил свои пушки хасар. Угады уже на расстоянии заметил, как старого военачальника распирает от гордости за свои новые невиданные прежде орудия. Он ведь тоже был на Сунской границе и видел их разрушительную мощь. Угады ехал не торопясь. Действительно, куда и зачем спешить? Взгляд, брошенный в бездну Великой Ночи, изменил его представление о будущем. Тем труднее теперь заниматься мелкими повседневными делами. Лишь присутствие Хубилая напоминало ему, что не всем это понимание доступно. От вида надраенных бронзовых орудий мальчишку буквально бросило в пот. Угадай, тем временем отвечал отказом на церемонные предложения своего дяди. Вначале чай, затем угощение. Наконец он просто жестом указал пушкарям «Начинайте!» «Тебе, мой повелитель хан, наверное, имело бы смысл спешиться и попридержать свою лошадь», — сказал Хасар. Вид у него был осунувшийся и усталый, но глаза горели энтузиазмом. У настроение дяди не передалось. Ноги были слабы, и он не хотел спотыкаться на виду у всех этих людей. Он напомнил себе, что на него вновь смотрит весь народ. Одна единственная оплошность — и слуха его слабости достигнет каждого уха. «Ты верно забыл, что моя лошадь была на Сунской границе?» — ответил он. «Она не понесет. Хубилай, а ты делай, как он говорит. Слушаюсь, мой повелитель». Хасар, сцепив за спиной руки, кивнул своим орудийным расчетом. Те разбились на четверки, каждая с мешками черного порошка и какими-то странного вида приспособлениями. Хубилай зачарованно наблюдал за происходящим. «Действуйте!» — распорядился Угадей. Касара отрывисто выкрикнул приказы. Угадей с седла наблюдал, как первый расчет вначале проверил, удерживаются ли массивные в заклепках колеса специальными блоками. Один из пушкарей поместил в запальное отверстие тростину, а затем поджег ее. Побежала искра, а через секунду раздался грохот, от которого пушка дернулась назад. Блоки с трудом удержали подпрыгнувшее орудие на месте. Как вылетело ядро, Угдей не заметил, но кивнул с нарочитым спокойствием. Его лошадь навострила уши, а затем принялась пощипывать траву. Хубилаю пришлось ударить своего Мерина по морде, чтобы тот не запаниковал. Не хватало еще такого позора, чтобы лошадь вырвалась и промчалась перед ханом. Хотя в тайне он был рад, что выстрел застал его не в седле. — Остальные разом, — потребовал угодей. Касар гордо кивнул, и еще восемь расчетов вставили в запалы тростины и подожгли. — По моей команде, пушкари! Готовы? Пли! Грохнуло так, что тяжко содрогнулась земля и будто раскололось небо. Расчеты упражнялись за городом уже несколько недель и как следует пристрелялись, поэтому пушки ударили почти одновременно. На этот раз Угадей разглядел медленно расходящиеся над долиной ветвистые султаны пыли, а в двух местах ядра мячиками отскочили от камней. Хан улыбнулся при мысли о гуще всадников или пехоты на пути этих ядер. — Прекрасно! — сказал он сам себе. Хасар расслышал и довольно хмыкнул, все еще в восторге от того, что повелевает громом. Взгляд Угадея прошелся по рядам тяжелых катапульт, размещенных за орудиями. Они были способны метать бочки с порохом на расстояние в сотни локтей. Этому искусству его оружейники научились у дзинцев, но улучшили качество пороха, и теперь он горел быстрее и неистовее. Как именно это происходит, Угадей не знал, да ему это и ни к чему. Главное, что эти орудия действовали. Возле катапульт, тоже на вытяжку, Стояли расчеты. Да угадая вдруг дошло, что усталость куда-то исчезла. Взрывы и горький дым придавали сил. И, возможно, поэтому-то он заметил, как поникли плечи у Хасара. Было очевидно, что старик болен. «Дядя, тебе не здоровится?» — спросил хан. Хасар с усталой улыбкой повел головой. «Да вот!» — шишки образовались в плечах. «Теперь руками шевелить трудновато, а так ничего!» По нездоровому оттенку кожи было видно, что он говорит неправду. Хан нахмурился, а дядя продолжил. — Шаманы твердят, что те шишки надо вырезать. Ну, а я этих мясников к себе не подпускаю. — Пока, по крайней мере. Половина народа, которого они режут, уже не выкарабкивается. А то и больше. — А тебе надо, — тихо сказал Угадей. — Мне тебя терять пока еще не хочется. Хасар фыркнул. «Да я сам, как те вон горы! Что мне шишка другая?» «Надеюсь, это так», — улыбнулся Угадей. «Ну что, дядя, показывай дальше». Когда Угадей с Хубилаем возвратились в небольшой лагерь у реки, день уже клонился к вечеру, а чай давно перестоял, так что пить его было нельзя. Сзади, между тем, продолжалась канонада. Нужно было, не жалея пороха, обучать людей, которым предстояло в будущих битвах, Играет решающую роль. Вдоль рядов орудий туда-сюда расхаживал хасар. Сархотани обратила внимание, что раскрасневшееся лицо сына перемазано сажей. От обоих, и от хана, и от хубилая несло терпким запахом дыма, а с хулагу, судя по глазам, умирали от зависти. Их Сархатани заняла тем, что велела заварить свежий чай, а сама пошла туда, где спешился у гадей. Он стоял над рекой и смотрел вдаль, ладонью прикрыв глаза от солнца. Шум водопада заглушал шаги, и к хану сархата не подошла незамеченной. — Хубилай заливается соловьем, — сказала она. — Я так понимаю, испытания прошли на славу? Угадея оглянулся. Лучше, чем я ожидал. Хасар убежден, что с новой пороховой смесью наши орудия стреляют на то же расстояние, что у сунцев. При этих словах кулаки хана сжались, а лицо сделалось злым. Так что дело двинулось, Сархатани. Когда-нибудь мы их удивим. Вот бы несколько таких орудий, Субудаю. Но пока такую тяжесть к нему дотащишь, пройдут годы. — А я вижу, ты стал крепче, — заметила она с улыбкой. — Это все вино, — отмахнулся хан. Сархата не рассмеялась. «Да не вино, пьянчуга ты этакий, а утренние поездки вроде этой и упражнения с луком каждый день. Ты уже совсем не похож на того человека, которого я нашла в холодной комнате». Наклонив голову, она с улыбкой оглядела собеседника. «Имя поднагулял. Хорошо все-таки, что Дорогена за тебя взялась». Улыбнулся и угадай. Однако волнение, вызванное видом и грохотом здоровенных пушек, понемногу улеглось, а сердце по-прежнему было не на месте. Иногда собственные страхи казались ему темным покрывалом, что окутывает его и душит. В тот свой поход он умер, и хотя солнце по-прежнему светило, а сердце билось в груди, продолжать жить день ото дня становилось все трудней. Сил на это уходило все больше. Он думал, что жертва Талуя даст ему новую цель, но она оказалась бременем, слишком тяжелым, чтобы его нести. А темная покрывала никуда не делась, несмотря на все старания Сархатани. Трудно объяснить, но от чего-то хотелось, чтобы эта женщина ушла, оставила его в покое, чтобы можно было все осмыслить и найти собственный путь. Под внимательным взглядом Сархатани Угадей сидел в кругу ее семьи пил чай со взятыми в дорогу лакомствами. Вина ему никто не поднес, так что пришлось самому рыться в поклаже, отыскивая заветный бурдюк, к которому Гадей жадно припал. А когда Сархотани, завидев у него на лице румянец, строго на него посмотрела, не взгляд, а кремень, хан отвел глаза и попытался ее отвлечь. «Мунки делает успехи», — сказал он. «Субудай в своих донесениях хорошо о нем отзывается». Остальные сыновья Талуя тут же оживились и затихли в ожидании продолжения. Но Угудей лишь отер губы, чувствуя на них вкус вина. Сегодня оно от чего то не то горчило, не то кислило. В общем, что-то с ним было не то. Неожиданно подал голос Хубилай. — Мой повелитель, — почтительно спросил он. — А Киев уже взят? — Киев взяли, и твой брат участвовал в сражении за этот город. Хубилай явно одолевала нетерпение. — Значит, наша армия вскоре дойдет и до Карпатских гор? Может, уже дошла? Они будут через них переходить или остановятся на зимовку? — Ты утомляешь хана своей болтовней, — сделала сыну замечание архатани хотя, судя по вопросительному взгляду, тоже ждала ответа. — По последним сведениям, они попытаются перевалить через горы до следующего года, — сказал Угадей. — Вообще-то хребет там высокий, — озадаченно пробормотал Хубилай. Угадей подивился, откуда этот юноша, в сущности еще отрок, может знать о горах, что находятся в четырех тысячах миль отсюда? Да, мир с поры Угадеева детства очень изменился. С длинной цепью разведчиков, посыльных и ямов знания нынче текут в Каракарум рекой. В ханской библиотеке уже есть тома на греческом и латыни, и они полны невероятных чудес. Дядя Томуге к заведованию книгохранилищем относился серьезно и, не скупясь, выкладывал целые состояния за редчайшие книги, пергаменты и свитки. Для их перевода на доступные языки понадобятся десятилетия, но уже сидят, скрепя перьями, христианские монахи, которых Томуге привечает у себя десятками. Трудятся они кропотливо и упорно. Угадай, стряхнул задумчивость, вызванную замечанием Хубилая. Должно быть, он волнуется за брата. — С приходом Байдара у Субудая теперь семь туменов, да еще сорок тысяч вспомогательного войска, — сказал Угадей. Так что горы им не преграда. — А то, что за горами, повелитель. Хубилай сглотнул, чувствуя, что, вероятно, сказал лишнее. Нельзя раздражать самого могучего во всей державе человека. Хотя Мунки говорит, что они будут затем скакать до самого моря. У младших братьев при этих словах заблестели глаза, а Угадей вздохнул. Рассказы о далеких битвах для них куда увлекательнее, чем скучная учеба в спокойном каракаруме. В этом каменном гнезде орлята Сархатани, похоже, надолго не задержится. Я приказал двигаться на запад и закрепиться там, чтобы к нам оттуда не могли нахлынуть враги. Как это устроится, будай решает сам? Может, через год-другой. Я отправлю к нему и тебя». «Тебе бы это хотелось?» «Конечно!» — с серьезным видом кивнул Хубилай. «Мунки ведь мой брат. Да и мир хотелось бы узнать не по одним лишь картинкам в книгах». Угадей усмехнулся. Вот так и ему когда-то мир казался бескрайним и тянуло весь его объехать, все повидать. А затем этот голод как-то сам собой унялся. Может, Каракарум высосал это некогда безудержное желание. Видимо, в этом и состоит проклятие городов. Они приковывают народы к одному месту, делают их незрячими. Неприятная мысль. «А я бы хотел перемолвиться словом с твоей матерью», — сказал он вслух, понимая, что более удобного случая сегодня не представится. Хубилай тут же сорвался с места и кинулся вместе с братьями к лошадям. Явно сговорились между собой заранее. Секунда, и они уже во весь опор неслись туда, где под полуденным солнцем все еще практиковались орудийные расчеты Хасара. Сархота не присела на войлочную подстилку, лицо ее выражало любопытство. Если ты собираешься признаться в любви, предупредила она, то дорогая, она сказала мне, как тебе ответить. К ее удовольствию Хан расхохотался, Да уж догадываюсь. А потому скажу сразу: успокойся. С моей стороны тебе ничто не угрожает. Чувствуя в собеседнике некоторую нерешительность, Сархатани подсела ближе, чуть ли не вплотную, с удивлением видя, что щеки у Гадея розовеют от волнения. Ты все еще молодая женщина, Сархатани», — начал он. Вместо ответа она сомкнула губы хотя глаза ее искрились. Угадай дважды хотел что-то сказать, но всякий раз осекался. — В этом мы единодушны, — усмехнулась она. — У тебя титулы твоего мужа, — продолжил он. Веселое настроение архатани улетучилось. Единственный на всем свете человек, способный наделить ее небывалыми привилегиями, а также лишить их, сейчас нервозно и безуспешно пытался сообщить, что у него на уме. Когда Сархатани заговорила, голос ее звучал жестко. Заслуженные его жертвой, кровью и смертью, мой повелитель. Да, заслуженные, они данные просто так. Угадай, непонимающе моргнул, а затем тряхнул головой. Да я не об этом, сердито отмахнулся он. Их никто не тронет, Сархатани. Мое слово железо, а полученные эти титулы тобой от меня и обратно я их не заберу. Тогда что застревает у тебя в горле, так что ты и выдавить не можешь?» Угадай порывисто вздохнул. «Тебе следует снова выйти замуж», — произнес он наконец. «Всевластный мой хан, дорогая, насоветовала тебе напомнить не за меня, женщина, об этом я тебе уже говорил, а за моего сына, за Гуюка». Потрясенная Сархатани молча смотрела на него. Гуюк — наследник ханства. У Гадея она знала слишком хорошо. Не обдумав все заранее, он такое предложение сделать не мог. Голова у Сархатани шла кругом. — Как это понимать? Что на самом деле за этим стоит? Дорогена наверняка знает об этом предложении. Без ее ведома у Гадея бы на подобное не отважился. Хан отвернулся, давая ей возможность немного прийти в себя. Глядя перед собой немигающим взглядом, Сархатаня вдруг цинично подумала, а не попытка ли это вернуть дарованные ей владения мужа? Ведь, по сути, ее брак с Гуюком отменяет все опрометчиво данные Талую обещания. Последствия этого необычного решения вырисовывались одно за другим так, что не было видно конца — Прежде всего, родовые земли Чингисхана уходили от хозяйки, которая еще и во владение ими толком не вступила. Она подумала о своих сыновьях, Гуюк старше Мунки, хотя всего на несколько лет. Смогут ли ее сыновья быть наследниками, или из-за такого семейного союза они лишатся своих прав? Сархатани невольно передернула плечами. Хорошо, если угадай этого не заметил. Он хан и может выдать ее замуж против воли, точно так же, как передал ей звание мужа. Его власть над ней, по сути, безгранична. Не поворачивая головы, Сархата не смотрела на человека, которого выхаживала, вытаскивая из его приступов и темноты, такой вязкой, что, казалось, он погрязнет там безвозвратно. Жизнь его хрупка, как фарфор, но, тем не менее, он правитель. А его слово... Железо. Чувствовалось, что хан теряет терпение. На его шее нервно пульсировала жилка, и Сархатани неотрывно смотрела на нее, подыскивая слова. «Своим предложением ты делаешь мне большую честь, Угадей. Твой сынный наследник...» «Так ты согласна?» — отрывисто спросил он, и уже заранее зная ответ, раздраженно мотнул головой. «Нет», — мягко ответила Сархатани. Я все еще горю и потолую, и снова замуж я не выйду, мой хан. Жизнь для меня теперь — это мои сыновья. Большего я просто не хочу. У нахмурился, хмурился, и между ними повисла тишина. Сархата не боялась, что он велит ей подчиниться, и тогда ничего другого ей не останется. Противиться — значит рисковать будущим будущем ее сыновей, которых лишат титулов и властных полномочий, прежде чем они смогут ими воспользоваться. А ведь это она, мыло хана, когда он, сам того не ведая, ходил под себя, кормила его из рук, когда он, стеная, просил покинуть его наедине со смертью, и все-таки он остается сыном своего отца. Что для него судьба одной женщины, чьей-то там вдовы, да ничего. И что он скажет, неизвестно. не молча ждала со склоненной головой, и между ними гулял ветер. Прошла, казалось, целая вечность, но хан наконец кивнул. «Хорошо, сархатани. Дарую тебе свободу, коли таково твое желание, и послушания от тебя требовать не буду. Гуюку я ничего не говорил, знает только Дорогена и лишь о том, что у меня были такие мысли» не ощутила облегчение, такое неимоверное, что она безотчетно простерлась на траве у ног хана. — Да поднимись ты! — грустно усмехнулся он. — Тоже мне покорная рабыня. — Можно подумать, я тебя не знаю.